Современные миллионеры. Кто они? Современные миллионеры условно делятся на две категории. Первые – закрытые. Они себя нигде не афишируют, не допускают в свою жизнь СМИ, их не узнают в общественных местах, их как бы вообще не существует. И уж тем более никто не в курсе их доходов, кроме постоянных деловых партнеров. Они очень сдержаны, немногословны, вежливы. Но если их удастся раскрыть, расположить к разговору. Эти люди очень интересны, потому что там гигантский жизненный опыт за спиной. Там такие тернии, через которые они прошли. Слушать их бывает очень увлекательно. Вторая категория — публичные миллионеры. Это, как правило, люди другого поколения, помоложе. Они ведут себя по-другому. Они очень энергичные, открытые, у всех на слуху и на виду, не прячутся. И знают в лицо. Их любят СМИ. Они часто охотно делятся своим опытом. И если у них есть жены и постоянные девушки, то они обычно имеют хорошее образование. У них свое дело или партнерство с мужем. Есть черты, объединяющие всех людей, сколотивших серьезное состояние собственными руками и головой. Они все рисковые люди, потому что большие деньги – это всегда большой риск. А еще у каждого из них потрясающая развитая интуиция. Без этого в бизнесе никак нельзя. И эти обстоятельства надо учитывать. Девушка, которая хочет войти в общество серьезных бизнесменов, не должна хитрить, юлить, пытаться этих людей обмануть, выдать себя за кого-то другого. Нельзя недооценивать миллионера, надеяться на то, что он на что-то купится и чего-то не заметит. Миллионы просто так на голову никому не валятся. Люди, обладающие состоянием, которое заработали сами, — это волки. Очень хваткие, рациональные, хорошо просчитывающие не только свои действия, но и любые движения окружающих. У них такой же круг общения, где расслабляться нельзя ни на минуту. И уж, конечно, вокруг них всегда колоссальное количество девушек крутится. Обмануть их нельзя, льстить им бесполезно. Они прекрасно знают и без вас, что они боги. Там нет ни понтов, ни наигранности. Чем можно заинтересовать человека, который ворочит миллионами, имеет колоссальный жизненный опыт и видит вас насквозь? Интеллектом. Но делать это надо очень тонко, легко. И ни в коем случае твой ум не должен идти впереди тебя. Сначала харизма, привлекательность, потому что под Луной ничего не ново, и миром, как и много веков назад, правят секс и деньги. Мужчина берет этот мир деньгами, женщина завоевывает с помощью привлекательности. Осуждать это? Пытаться изменить? Глупо. Приходится соответствовать этому миру. И если ты женщина, используй то, что тебе дано. Харизму, женственность, доброту, ласку. Транслируй это, не вульгарно, не дозированно и мягко, и ты получишь результат. Как сказал генеральный директор компании «Птидум» Сергей Юрьевич Вурдов. Какую женщину я хотел бы видеть рядом с собой? Ту, которая не путает карьеру с семьей и личной жизнью. У такой женщины помимо работы есть и другие интересы, хобби. Она работает не круглосуточно, большую часть свободного времени тратит на свое духовное самосовершенствование, занимается собой. Она интересуется политической жизнью и тем, что происходит в нашей социальной среде потому что бытие определяет сознание, этого более чем достаточно.